Глава 42. Осенняя тоска. После урагана, принесенного в начале октября северо-восточным ветром, воды Босфора сразу остыли. Купаться стало холодно, и вскоре уныние мое настолько усилилось, что скрывать его было невозможно. Теперь темнело рано. Осенние листья, вскоре засыпавшие сад и пристань перед внезапно опустевшим домом, забытые у берега лодки, велосипеды, брошенные на произвол судьбы, посреди мгновенно, после первого дождливого дня, безлюдивших улиц, навевали нам обоим мрачную осеннюю тоску, которую мы пытались не замечать. Я со страхом чувствовал, что Сибель больше не удается избавлять меня от бездействия, неудержимой горечи, И ежедневных обильных возлияний. В конце октября она окончательно устала от ржавой воды, капавшей в старую раковину, от запущенной, продуваемой холодными сквозняками кухни, от дырок и трещин в доме, куда задувал северный ветер. В доме было очень холодно, но мы, хотя и осуждали безответственных невежд, которые пользовались электрическими печками в старинных деревянных домах, подвергая опасности исторические сооружения, сами каждую ночь, едва замерзнув, втыкали вилку в смертельно опасную розетку. Наши веселые друзья, жаркими сентябрьскими вечерами, любившие засиживаться у нас и напившись по ночам с хохотом в темноте нырявшие в Босфор, теперь приезжать перестали. И мы оба чувствовали, что в городе идет полным ходом Веселая светская жизнь, которую мы упускаем. В саду у нас завелся маленький друг, пугливая ящерка. Она всегда пряталась во время дождя. Я сохранил для своего музея фотографии влажных, растрескавшихся садовых камней и улиток на них. Воспоминания о той осенней тоске. Внезапно пришло острое понимание того, что Нельзя оставаться с на даче зимой, если физически не доказать ей, сколь далек от меня образ Фюсон. Эта осознанная необходимость делала нашу совместную жизнь в спальне с высоким потолком, которую мы, едва настали холода, пытались согреть электрическими печками, еще более безжизненной и безнадежной. Все меньше становилось ночей, когда мы спали, нежно обнявшись. В начале ноября в городе включили отопление. Мы начали бывать на приемах, на открытиях новых и обновившихся старых ночных клубов. Под разными предлогами появлялись теперь в Биоглу. Нам хотелось оказаться среди веселых людей, собиравшихся у входа в кинотеатр, И даже заезжали в нишанташи. На улице запретное для меня. Однажды вечером мы решили зайти в ресторан Фае. Пропустив натощак по запотевшему стаканчику холодной раки, разговорились с официантами, с метродотелями Хайдаром и Садией. Как всегда посетовали кому-то, сколько развелось вокруг националистов и марксистов, стреляющих на улицах, подкладывающих бомбы и ведущих страну к гибели. Пожилые официанты были осмотрительные, нас и не спешили выражать свои эмоции в беседах на политические темы. К нам никто не подходил, хотя мы здоровались, и улыбались всем знакомым, заглядывавшим в ресторан. И поэтому Сибельна смешливо спросила, чего у меня опять испортилось настроение. На это я ответил, что расстроен, поскольку Тургайбей сговорился с братом, они взяли к себе Кинана, которого я так и не решился выгнать, и собираются организовать новую фирму. А меня не зовут под предлогом моей якобы загруженности и работы над крупным тендером по поставке постельного белья. «Хинан — это тот самый, кто отменно танцевал на помолвке?» — уточнила Сибель. Конечно, она имела в виду, танцевал с Фюсун, но выразилась именно так, чтобы не употреблять ее имя. Подробности помолвки до сих пор причиняли боль нам двоим, и поэтому мы некоторое время молчали, подбирая новую тему для разговора. Между тем, когда моя болезнь обнаружилась впервые, Сибель, проявлявший даже в самые трудные минуты необыкновенную жизненную силу, с легкостью удавалось находить предметы для разговора. «И сейчас этот Кенан станет директором новой процветающей фирмы», — насмешливо добавила она. Никогда прежде Сибель не позволяла себе насмешек. С грустью, глядя на слишком сильный макияж и дрожащие руки моей невесты, я подумал, что она состоятельной, учившейся во Франции, счастливой и благополучной девушки превращается в заурядную турецкую домохозяйку, несчастную и язвительную, которая от проблем с богатым мужем постепенно привыкает к выпивке. Неужели она догадалась о моей ревности к Кенану и поэтому решила меня уколоть? Еще месяц назад такое подозрение не пришло бы мне в голову. «Это братец», — всякие фокусы выдумывает. «Лишь бы заработать на пару грошей больше», — парировал я. «Забудь. Ты сам знаешь, что речь не о нескольких грошах, а о большой прибыли. Ты не должен сквозь пальцы смотреть на то, что ущемляют твои права и лишают тебя законной доли. Ты должен проявить волю и ответить им. Мне нет до этого никакого дела. Ты мне такой не нравишься». Сибель раздражалась. «Тебя ничто не интересует. Ты прячешься от жизни». «Тебе, судя по всему, нравится быть слабым, а нужно быть сильным». «Давай еще выпьем», — улыбнулся я, поднимая стакан. «Мы заказали еще по порции ракы, и, ожидая официанта, молчали. Когда Сибель сердилась, у нее между бровями появлялась морщинка, похожая на вопросительный знак. Теперь эта морщинка обнаружилась вновь. «Позвони, Норджихан», — предложил я. «Может, они с Мехмедом приедут». Я недавно пыталась, но тут телефон не работает. Говорят, сломался. Сердито ответила Сибель. Ну тогда расскажи, что ты делала сегодня в городе. Что купила, продолжал я. Или о чем-нибудь веселом. Но Сибель совершенно не хотелось ни веселить меня, ни демонстрировать покупки. Теперь я уверена. Ты не можешь до сих пор так сильно любить ее. произнесла она внезапно после непродолжительной паузы. Беда не в том, что ты любишь другую женщину. Беда в том, что меня ты не любишь. — А почему я тогда так привязан к тебе? — нежно спросил я Сибель, взяв ее за руку. — Почему мне не хочется проводить без тебя ни дня? Мы не впервые говорили друг другу такие слова, но на этот раз в ее глазах сиял странный свет. Я испугался, что сейчас она скажет, потому что тебе хорошо известно, что ты умрешь от боли, если останешься один. Но Сибель, слава Аллаху, еще не замечала, что мое положение столь плачевно. Ты тянешься ко мне, потому что хочешь верить, что с тобой случилось несчастье. А зачем мне несчастье? Тебе нравится выглядеть уставшим от жизни. Но тебе, дорогой мой, пора взяться за ум. Я сказал ей, что мечтаю, чтобы эти черные дни миновали, чтобы у нас родилось двое сыновей, а еще три дочери, похожие на нее. Что у нас будет большая, счастливая и дружная семья. Мы будем жить счастливо и долгие годы радоваться жизни. Что когда я вижу ее прекрасное лицо, смотрю в ее умные глаза, слышу, как она что-то готовит на кухне, чувствую безграничную радость. «Не плачь, пожалуйста», — попросил я. Чувствует мое сердце. Этого никогда не будет. Слезы из глаз Сибель потекли быстрее. Она высвободила свою руку, вытащила платок, вытерла слезы, высморкалась, вытащила пудреницу и обильно попудрилась. «Почему ты больше не веришь в меня?» — спросил я. «Наверное, потому что я больше не верю в себя», — ответила Сибель. «Иногда я думаю, что стала некрасивой». Я снова крепко сжал ее руку, И уже собирался сказать ей «Нет, неправда. Красивая». Как вдруг раздался голос тайфуна «О, а вот и наши влюбленные голубки! Все только о вас и говорят. Что это у вас тряслось. «Интересно, что же про нас сплетничает?» «Летом тайфун с женой часто бывали у нас на даче. Но сейчас, когда он увидел, что Сибель плачет, помрачнел. Ему захотелось поскорее отойти от нас, однако Сибель, заметив это, остановила его». «У одного нашего близкого друга погибла в автокатастрофе дочь», — объяснила она. «Так о чем же все-таки трезвонят?» — насмешливо повторил я. Тайфун искал повод сбежать и озирался по сторонам. Наконец он увидел какого-то знакомого и нарочито громко окликнул его. «Прежде чем уйти», — он сказал, — «вы так влюблены и не женитесь. Наверное, как европейцы боитесь, что семейная жизнь бьет вашу любовь. Вам надо пожениться» чтобы все вокруг перестали завидовать. А некоторые говорят даже, что жизнь на даче вам счастья не принесет. Ну, пока, ребята, счастливо оставаться. Едва он ушел, мы заказали еще рак и молодого симпатичного официанта. Сибель все лето удавалось скрывать под различными предлогами мои приступы тоски, привлекавшие внимание наших друзей. Однако множество сплетен и насмешек породил один только факт, что мы начали жить вместе до свадьбы. А язвительные и двусмысленные шутки Сибель в мой адрес запомнились многим, как и моя новая привычка подолгу плавать на спине. Очевидно, все это стало теперь в обществе предметом обсуждения. «Позовем на ужин Мехмеда с Норджихан, или одни поедим. Позвони им с улицы, разыщи их. У тебя есть жетон? Мне хочется еще побыть здесь». А в голосе Сибель звучала неясная тревога. «Я поместил в свой музей стамбульский телефонный жетон» с зазубренными краями. Какое можно было купить тогда в любой табачной лавке? Потому что мне не хочется, чтобы счастливые свидетели новой жизни презирали Стамбул 1975 года, в котором плохо текла вода, поэтому в богатые кварталы воду привозили на грузовике, и не работали телефоны. Я не помню, что в те годы мне хотя бы раз удалось позвонить с улицы. Такое удавалось только героям турецких фильмов, и то в картинах, навеянных европейским кино. Зато позвонить можно было из любого магазина, бакалей, кофейни или табачной лавки, где предприимчивые хозяева устанавливали специальные автоматические копилки для жетонов. Все эти подробности объясняют, почему я обошел несколько магазинов в не шанташей В одном киоске спортлото оказался свободный телефон. У Урджихан номер был занят, Второй раз продавец мне позвонить не разрешил. Через некоторое время из какого-то цветочного магазина я наконец дозвонился до Мехмеда. Он сказал, что Нурджихан у него дома, и через полчаса они придут в фойе. Переходя из магазина в магазин в поисках телефона, я добрался до площади Нешанташей и сказал себе, что неплохо бы проверить квартиру в доме Милосердия, раз уж я оказался поблизости. Ключ был у меня с собой. Придя туда, я снял рубашку и пиджак, умылся, как врач перед операцией, а затем осторожно присел на край кровати, на которой мы с весом занимались любовью сорок два раза. И полтора счастливых часа гладил и касался предметов полных воспоминаний о нас. Когда я вернулся в шумный веселый ресторан Фае, Выяснилось, что кроме Мехмеда и Нурджихан пришел еще и за им. Помню, увидев друзей за столом, забитым бутылками, пепельницами, грязными тарелками и стаканами, я представил, как буду скоро счастлив. «Извините, задержался, но знали бы вы, что со мной приключилось!» Я улыбнулся, приготовившись измыслить какую-нибудь ложь. «Ничего!» — весело махнул рукой за им. «Садись, забудь обо всем. Веселись с нами!» «Да я и так веселый!» По взгляду Сибель не приходилось сомневаться, что моя изрядно выпившая невеста догадалась, куда я надолго исчез, и поняла, что болезнь моя не пройдет никогда. Рассердившаяся и оскорбленная Сибель была так пьяна, что устроить сцену не могла, а протрезвев, она не стала бы доводить до скандала, потому что любила меня или побоялась бы потерять» ведь расторжение помолвки равнозначно для нее сокрушительному поражению. По этой или какой-либо другой причине мне полагалось испытывать привязанность к ней, что вероятно подарило бы себе новую надежду, и она опять начала бы с оптимизмом верить в мое счастливое излечение. Но тем вечером я почувствовал, что крах наших надежд уже близок. Мы танцевали с Нурджихан. Так обидел себе и прикнула на меня. Не оставляя ее больше одну нигде. Она очень тебя любит и очень обижается. Любовных роз без шипов не бывает. Без шипов не так сладок аромат. Вы с мехмедом когда женитесь? Мехмед хочет прямо сейчас. Взгляд Норджихан смягчился. Но я хочу устроить помолвку, а потом, как вы, до свадьбы, насладиться свободой. Не стоит нам так подражать. — Мы о чем-то не знаем? — Нурджихан улыбнулась, пытаясь за шуткой скрыть любопытство. Но ее слова не встревожили меня. Навязчивая идея под влиянием постоянной боли и раки, то становилась отчетливее, то таяла, как мираж. Помню уже глубокой ночью, танцуя со своей невестой, я точно школьник взял с нее клятву, что она меня никогда не бросит, а Сибель — расчувствовавшись, уверяла меня в вечной любви. К нам за стол подсаживались многие знакомые, звались с собой в другое место. Кто-то предлагал отправиться на Босфор, попить чаю в машинах. Другие ехали в Касым-Пашу, есть хаш. Третьи советовали отправиться слушать фасыл. В какой-то момент Нурджихан обняла Мехмеда, и они стали забавно качаться на одном месте, подражая нашему себе романтическому танцу чем насмешили всех вокруг. С первыми проблесками рассвета я решил, что пора возвращаться домой. И собрался сесть за руль, несмотря на горячие возражения всех друзей, выходивших с нами из своей. Сибель принялась кричать, что я еле стою на ногах, и тогда мы решили переехать в азиатскую часть на пароме. Когда на восходе солнца паром причаливал к Кустюдару, мы оба спали в машине. Нас разбудил Юнга с тревогой, колотивший в стекло автомобиля, так как мы перегородили выезд грузовикам с продуктами и автобусом. Качаясь, мы брели по дороге вдоль Босфора, под платанами, ронявшими красные листья. В целости и сохранности добравшись до летнего дома, как всегда после бурных ночей, мы заснули, крепко обняв друг друга.